Она что-то сказала ему потухшим усталым голосом. Шиббл тронул к выборахи за плечо. Тот, не поворачиваясь, перевел, словно не спал. Сейчас она повяжет ему амулет. Пусть он не снимает его 33 дня. А вообще-то он теперь здоров. Женщина повесила ему на кисть тесемочку с костяшкой. Тесемка была скользкая, цвета из какой-то травы, очень крепкая. Штирлиц не удержался, попробовал ее на разрыв. Потом она вытащила зубами острую древянную палочку из мочки и словно подрубленная свалилась на пол. Теперь она будет спать столько часов, Сколько спал белый охотник, — пояснил вождь. Она устает после своей работы. Несколько дней, как не в себе, очень старается. Да и злые духи, которых она отогнала, мстят. Потеряли столько еды. Они же едят человека изнутри. Вкусно. Не надо охотиться или ловить рыбу. Все в твоем распоряжении. Пойди пойми, когда они в тебя забираются. Отъехав километров десять, Шиббл спросил. — Не хотите попробовать? Можете ли делать то, чего не могли раньше? Да это и какие, чуть-чуть забываю все время. — Кангсерихи, — улыбнулся Штирлиц. — Да, верно. Чего не могли делать до нее? У вас такие страшные шрамы, Атран. Я смотрел, когда она колдовала над вами. — Попробуем, — сказал Штирлиц и остановил коня. — Мне самому интересно. Какую-то секунду он сидел в седле неподвижно. Потом, переборов барьер страха, боль, которая живет в тебе месяцы, Нарабатывает и осторожность, и особую манеру прислушивания к самому себе. Не заворочается ли, не поднимется ли еще выше, или наоборот опустится. Это и порождает страх, индикатор собственного бессилия. Заставил себя резко соскочить на землю, так, как он умел раньше, до того, как пули разорвали тело. И он ощутил сытый запах собственной крови. Но он смог перебороть страх, побудив свое тело к резкому движению. Однако в те доли секунды, пока его ноги были в воздухе, ужас вновь обуял Штирлица. — Сейчас я коснусь земли, и боль вернется. Колдунья просто загипнотизировала меня, и я потеряю сознание. «Зачем я все это затеял?» Штирлиц зажмурился и подумал, что сейчас упадет, потеряв сознание, а вокруг острые камни «Черт, виском бы хоть иди сразу к папе в тишину!» Однако сознание не потерял, боли в пояснице не было. Он, ликующе, понял, что ее не будет вовсе. Едва лишь часть ступни коснулась земли, кажется, правая. широко замахнув руками, он, словно гимнаст, соскочивший с колец, удержал равновесие. Постоял, не двигаясь, счастливый. Потом вытер пот, мгновенно покрылся потом в воздухе. доли секунды, антивремя. Посмотрел на Шибла и счастливо рассмеялся. «Послушайте, а ведь я ваш должник. Это вы меня сюда привели. Ей-богу, она меня вылечила». и попробуйте взброситься в седло», — посоветовал Шибу. «Вы вчера забирались на коня, как столетний дед на бабу. Смешно смотреть». Штирлиц вдел ногу в стремя, Похлопал коня по атласной, с красноватыми переливами шеи и, не чувствуя уже страха, легко взбросился в седло. — Ну? — спросил Шиббл. — Как? — Она меня вылечила, — повторил Штилис. — Я бы никогда этому не поверил. — Если не будете бриться пару дней... Станете похожи на ковбоя. Вам пойдет, борода, очень мужественный облик. И вообще, вы первый европеец, который не скулит в сельве. Все остальные хорохорятся, когда проверяют. У меня ружья на прикладистость. Тоже мне и фениморы, куперы поганые. И когда дело, так все время спрашивают, не потерял ли я тропу. Я, говоря откровенно, и вас проверял. Заглатывая чай цветом, похожий на виски, Люблю дразнить людей, щекочет нервы, Ощущаешь собственную весомость. В Ассуньоне они попрощались. Штирлиц отдал шибу деньги ухода в пансионат «Кондор». Пообещал вернуться через год. Тогда исходят на Ягуара. Хозяин пансионата — креол с примесью индейской крови. Совсем другой народ в Парагвайе, — заметил Штирлиц. Каждый второй — индеец. Чисто белых на улицах почти нет, как, впрочем, и машин. Один кавальерос, хотя, может, шоферы спят, время сиесты — три часа. Показал Штирлицу комнаты, их было пять, все свежепобеленные, как на Украине, и такая же мебель из сухого дерева, некрашенная только проалифленная, и такие же голубые наличники на окнах, и даже герань такая же. Вот только кактусики явно здешние, причудливой формы и в горшках из серой глины неровной формы. Сразу видно, что работал местный гончар. — Принимаете доллары? — спросил Штирлиц. — Вообще-то у нас запрещено принимать деньги гринго, — ответил хозяин, представился нараспев. — Дон Педро Мария Хасуа Эхуэньо Перальта. — Но я сделаю для вас исключение, сеньор. — Сеньор. — Буду вам очень обязан. Меня зовут Шибл, Кристофер Шибл. Я англичанин. Уплачу за три дня вперед. — Надеюсь, паспорт не требуется? — Когда платят за три дня вперед, паспорт, понятно, не требуется. Зачем обижать выгодного постояльца? Штирлиц не стал брать квиток об уплате, который ему протянул Дон Педро Мария Хесус и Эхуэннио Перальта, сказал, что пойдет оглядеться. В Асуньсионе в первый раз поинтересовался, где же здесь Кале Сан-Мартин. Из справочников, которые изучил ВТТ, готовясь к Аргентине, как, как единственной надежде на возвращение, выяснил, что практически в каждом городе Латинской Америки Есть улицы сан мартина Боливара и Колумба. Выслушал подробный ответ. Если кто-либо когда-нибудь спросит хозяина, чем интересовался постоялец, он наверняка ответит именно про колле Сан-Мартин. Так уж устроена людская психология. И попросил снять с ключа обязательную в отелях и пансионатах Очень тяжелую, медную или деревянную, зависит от престижности блямбу. Я возвращаюсь поздно, а ухожу рано. Мне совестно вас тревожить. Такси, конечно, не было. Прошел по улицам, пустым и тихим. И сиеста здесь, видимо, соблюдается еще более религиозно, чем в Андалусии.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 И ведь ничего не болит, — подумал Штилиц. Я только по привычке приволакиваю ногу. За четыре дня у меня ни разу не было боли, привычной, режущей, постоянной, которая делает человека трусом, стоящимся с зайцем, соглашателем с самим собой. Я все-таки правильно сказал себе, что главное в той ситуации — которой я оказался, вернуть здоровье, все положить на это, инвалид, не борец. И хотя борьба моя несколько отлична от той, которую ведут киноков в бои, ведь мне приходится думать, тем не менее мысль, не подтвержденная действием, обречена так и остаться мыслью. Нет, поправил себя Штилиц.